Созвездие Девы. После весов на небесном зодиаке следует Дева. Поэтому, начиная с 44 листа ковра, мы должны ожидать появления созвездия Девы. Наше предположение полностью оправдывается. После 44 листа в верхней и нижней каймах ковра есть два и только два изображения женщины. Первое в верхней части листа 52, второе наверху листа 153. Рисунок 1.16 и 1.72. Больше ни в верхней, ни в нижней каймах ковра, вплоть до самого его конца, то есть до листа 173 ни одной женщины нет. Из двух упомянутых женских фигур наиболее отчетливо женские признаки присутствуют у фигуры на листе 53. 1.73. Комментаторы также без каких-либо колебаний считают данную фигуру безусловно женской. Источник 1028, 2.0, страница 189. Обнаженная женщина неподвижна и стоит на одном колене. Скорее всего, в таком виде вышивальщицы изобразили созвездие Девы. На рисунке 1.74 для сравнения показано созвездие Девы на звездной карте Дюрера. а Мы еще раз вернемся к изображению Девы при обсуждении планет. В своих вычислениях мы рассматривали обе возможности, а именно... Каждая из двух женщин последовательно отождествлялась нами с Девой. Второй вариант отождествления Девы довольно существенно повлиял на расшифровку, однако в итоге не привел к появлению осмысленных дополнительных решений. Таким образом было доказано, что Дева действительно изображена так, как было сказано выше. Подробности смотрите ниже. Тем самым мы подошли к концу ковра. Зодиак заканчивается на листе 53, и, как мы уже отмечали, дальнейшие листы 54-73 повествуют исключительно о Троянской войне. Никаких вот таких звездных изображений здесь уже нет. Что и неудивительно, мы уже исчерпали все 12 созвездий Зодиака. Теперь можно перейти к поиску и отождествлению планет.